Дверь маша открыл отец. Он очень постарел за те полтора года, что они не виделись, заметно прибавилось седых волос, лицо осунулось, глаза запали. — Ты серьезно болен? — испугалась Маша. — Да пустое. Простыл, понимаешь, в такую жару. Отмахнулся отец. — Ты проходи, а то тут сквозняк. Послышался стук каблуков, и в прихожей возникла его жена, эффектная брюнетка в красном открытом платье. Маша мгновенно определила и стоимость платья, и то, что маникюр и укладка совсем свежие, только что из салона красоты. «Лучше бы за мужем поухаживала», — подумала она. «Человек с температурой сам на звонки бегает». Маша знала, что третья жена моложе отца лет на пятнадцать. Видно было, что она тщательно поддерживает это временное расстояние и даже пытается его увеличить. Что-то буркнув в ответ на Машу на приветствие, Она зверем глянула на торт, который Маша купила в последний момент, вспомнив, что нехорошо приходить в дом с пустыми руками. «На диете, наверное», — сообразила Маша. «Вот и злится». «Что ты хочешь узнать о своем деде?» — спросил отец. «Это нужно для очередного репортажа?» «Нет, это нужно лично мне», — твердо ответила Маша. «Чем он занимался и как погиб? Ведь он трагически погиб. Где это случилось? В экспедиции?» Они прошли в комнату, где, как Маша поняла, отец проводил время, когда болел. В комнате было душновато и неприбрано пахло пылью. Отец торопливо убрал в ящик какие-то лекарства. «Твой дед был крупным археологом, специалистом по древним религиям», — сказал он, сев на диван и обтерев лоб платком. Даже в то время, когда с выездом было очень сложно, он много ездил, потому что его работы стали известны за границей. Как он погиб и где? В Риме. В 82-м году. Это была нелепая случайность автокатастрофа. Грузовик потерял управление и врезался в такси, на котором твой дед ехал в аэропорт. Маша быстро подсчитала в уме, В восемьдесят втором ей как раз было пять лет. Стало быть, дед подарил ей Пентагон додекайдер накануне своей смерти. Больше ты ничего не знаешь. Отец, не отвечая, рылся в ящиках письменного стола. Открылась дверь, и его жена внесла поднос, на котором стояли две кружки с чаем и два неправдоподобно больших куска торта на простых фаянсовых тарелках. Она молча плюхнула под нос на письменный стол и вышла. Маша мгновенно озверела. Чашки нарочно самые простые, чуть не с отбитыми краями. Ложки тоже из нержавейки, как будто серебряных в доме нету. И кусище торта такой, что ни за что не съесть. А больше ничего, хоть бы конфет поставила. Это она хочет показать, что я для нее не гостья. Сама, мол, торт принесла, сама его и ешь, а нам твоего ничего не надо». Отец пытался делать вид, что ничего не случилось. Маша улыбнулась ему и подумала, что его семейная жизнь ее совершенно не касается. Она пришла сюда по делу. Сейчас быстренько выяснит все про деда и уйдет. Отец отставил чашку и снова углубился в ящике письменного стола. Наконец он с торжествующим возгласом достал оттуда потертую кожаную папочку. В ней лежала вырезка из газеты. «Это по-итальянски», — сказал отец. «В свое время я сделал перевод». Он протянул Маше машинописный листочек. В заметке сообщалось про аварию на шоссе, ведущем от Рима к аэропорту. Шофер грузовика не справился с управлением. Грузовик занесло на повороте, и он столкнулся с такси. Водитель такси выжил, а пассажир, профессор из России, погиб на месте. Это не все. Отец смотрел очень серьезно раз уж ты проявила такой интерес. Вот у меня есть письмо. Его прислал вместе с вырезкой коллега твоего деда, профессор Дамиана Манчини. Профессор писал по-английски, так что перевода не потребовалось. Профессор выражал сеньору Магнитскому глубокие соболезнования в связи со смертью его отца, известного и глубоко им почитаемого ученого из старинного рода Бодуэнде, Куртене. И далее в очень осторожных выражениях сообщал, что насчет аварии все не так просто. У властей и полиции есть некоторые сомнения. Возможно, авария подстроена. Ведется расследование, и он, профессор Манчини, обещает держать сеньора Магнитского в курсе дела. «Больше писем не было», — сказал отец, когда Маша поглядела на него после чтения. «Очевидно, расследование ничего не показало». Но я, как ты понимаешь, не очень ждал, да и не мог вступать в переписку. Тогда было такое время, не то, что сейчас. Тем более, что моего отца, твоего деда, все равно не вернуть. А почему он пишет «дед из старинного рода Бодуэнде Куртене»? Это еще при чем? А ты и не знала? Отец грустно улыбнулся. Это настоящая фамилия твоего деда, Бодуэнде Куртене. Очень старинный род. Их предок, герцог Болдуин, участвовал в крестовых походах и в XII веке был королем Иерусалима. «Какое в Иерусалиме могло быть королевство?» — выркнула Маша. «Ты ничего не путаешь. Это звучит, как Новоржевская империя». «Это у тебя в голове сплошная путаница», — рассердился отец. «Я всегда говорил, что нынешнее журналистское образование ничего не стоит». «Чему вас там учат? Ты хоть слышала что-нибудь о крестовых походах?» «Конечно!» — Маша тоже повысила голос. Рыцари Западной Европы вдруг подхватились и решили освобождать христианские святыни от мусульман в XII веке. но ну, так вот!» — возглавлял их Готфрид Бульонский, герцог Фландрии Болдуин. Это его родной брат. Сколько, по-твоему, было всего крестовых походов, ну, три, гораздо больше, и четвертый возглавлял Болдуин, потому что Готфрид Бульонский к тому времени уже умер. Они таки завоевали Иерусалим, и тогда образовалось христианское Иерусалимское королевство, которое продержалось больше ста лет, потом мусульмане окончательно разбили христиан и прочно утвердились на святой земле. Теперь ясно, Не ясно только, какое отношение к этому имеет мой дед», — насмешливо сказала Маша. Потомки короля Болдуина разбрелись по свету. Как уж они дошли до России, понятия не имею. В XIX веке в университете работал известный профессор с такой фамилией, потом еще один филолог, наверное, его сын. «Тоже наши родственники?» — усмехнулась Маша. «Про это ничего не знаю. Отец был серьезен. Знаю только, что твой дед много претерпел в молодости из-за своей чересчур звучной фамилии, и когда женился, то решил взять фамилию жены Магнитский. В то время, сама понимаешь, так было спокойнее. С такими аристократическими предками у него просто не было шансов чего-либо достичь в науке. Дверь распахнулась резко, как будто пнули ногой. Вошла жена, собрала чашки с недопитым чаем. «Тоже мне родовая аристократия!» — прошипела она сквозь зубы, так, чтобы слышала Маша. «Жаль, что ты так мало знаешь о деде», — грустно сказал отец. «А ты мне рассказывал?» — вскипела Маша. «Что-то я не помню, чтоб ты со мной часто общался в детстве». Она тут же пожалела о своих словах, потому что отец сгорбился и сразу постарел лет на десять. «Ну, ладно», — примирительно сказала она. Вряд ли происхождение моего деда имеет отношение к его смерти. А ты веришь, что гибель его не случайна?» «Это было так давно», — отец склонил голову. «Знаешь, вот ты спросила, и теперь я вспоминаю. Перед той поездкой он вел себя не то чтобы странно, но он прощался со мной так, будто не надеялся увидеться снова. Тогда я подумал, что отец предчувствовал свою смерть». «Ну, он все-таки был не молод. Возможно, этому есть более реальное объяснение», — прервала его Маша. «Ты рассуждаешь как репортер», — грустно сказал отец. «Все нужно выяснить до конца, во все внести ясность». Он закашлялся, и Маша отметила, что кашель у него нехороший. Такого не бывает при обычной простуде. «Я не знаю, чем конкретно он занимался перед своей поездкой в Рим, зачем он вообще туда ездил» сказал отец, отдышавшись. Он не рассказывал мне подробно. Откровенно говоря, у нас с ним тогда складывались не самые лучшие отношения. Он не одобрял моего развода с твоей матерью и то, что я совсем с тобой не вижусь. Но, понимаешь, твоя мама... Не будем об этом, — решительно прервала Маша, испугавшись, что сейчас ее втянут в какие-нибудь прошлые семейные дрязги и разбирательства. «Да, я вспомнил», — оживился отец. «Он спрашивал тогда ваш адрес. Хотел тебя навестить». «Не помню». «Как можно равнодушнее», — сказала Маша и порадовалась, что перед тем, как позвонить в квартиру отца, она сняла кулон и убрала его в сумочку. Сейчас ее все время не оставляла мысль, что жена отца стоит под дверью и слушает их разговор. Вряд ли она поймет, что Пентагон до Декаэдр — очень ценная вещь, но может заподозрить, что дед оставил Маше какие-нибудь старинные драгоценности или монеты, и тогда она станет настраивать отца против нее. «Он оставил мне свои записи», — послушно вспоминал отец. «Рукопись неоконченной книги, какие-то заметки для статей, переписку. Все это после его смерти забрали люди из института, сказали, что сдадут в архив». Остались только личные дневники. У отца был такой почерк, что никто его не мог разобрать. «Да что ты!» — оживилась Маша. «А можно мне посмотреть?» Отец в задумчивости уставился на ящики, потом вышел в коридор. Послышался грохот, скрип дверцы шкафа, что-то упало со звоном. Маша в это время аккуратно переписала адрес с конверта, в котором находилось письмо профессора Дамиана манчини. Начальник Виталий Борисович учил, что репортер не должен пренебрегать никакой, даже самой малой крупицей информации. «Алина», — послышался голос отца, — «куда делась с коробка с бумагами?» Маша не разобрала слов, но, судя по интонации, Алина отозвалась хамски. Она приоткрыла дверь и прислушалась. «Ты что, выбросила ее?» Судя по голосу, отец разозлился. «Кому нужно твое старье?» — заорала жена. — Всю квартиру к черту захломил На дачу я отвезла твои бумажки. Может, хоть на растопку пригодятся. — На растопку? — ахнул отец и снова закашлялся. Он стоял в прихожей, согнувшись и никак не мог унять приступ. Маша провела его в комнату и помогла сесть на диван. А сама полетела за водой. На кухне Алина, как ни в чем не бывало выщипывала брови перед настольным зеркалом. «Ты, зараза!» — не выдержала Маша. «Отца в могилу сости хочешь? Ценные бумаги на растопку пустила». «Тебе-то какое дело?» — прошепела та. «Что ты приперлась в чужой дом?» Маша отнесла отцу воды и решила, что ей здесь больше делать нечего. Дмитрий Алексеевич отложил скальпель, которым он осторожно соскребал краску для лабораторного анализа, и снова который уже раз вгляделся в изображение маленького чудовища на руках Мадонны. Этот монстр невольно притягивал взгляд реставратора. То и дело заставлял возвращаться к себе его мысли. Старыгин достал свою любимую лупу в бронзовой оправе и принялся рассматривать уродливое создание. Его маленькие скрюченные лапки, его плоскую отвратительную морду — изогнутый хвост. Отдельные части чудовища казались Дмитрию Алексеевичу удивительно знакомыми Он где-то видел похожие существа. Наверняка в каком-то из средневековых бестиариев, старинных книг, посвященных описанию существующих в далеких краях или вымышленных зверей. На страницах этих манускриптов гиппопотам соседствовал с крылатым быком, крокодил с двухголовой змеей, якобы обитающей в долине Нила, верблюд со сказочной птицей рох. И действительно, с точки зрения человека Средневековья, полосатая африканская лошадь казалась нисколько не менее удивительной, чем грифон или мантикора. Если он видел подобное существо в каком-то бестиарии, то нужно обратиться к Антонио Сорди, коллеге из библиотеки Ватикана, который как никто другой, знает подобную средневековую литературу. В очередной раз, порадовавшись чудесам прогресса, Старыгин отсканировал чудовище с картины, ввел изображение в компьютер и тут же отослал его по электронной почте в Рим, сопроводив коротким письмом к Антонио. Затем он снова занялся исследованием красочного слоя картины. Однако не прошло и часа, как почтовая программа известила его о получении нового письма. Это был ответ от Антонио. «Дорогой друг», — писал итальянец, — «сообщите скорее, где вы отыскали такое удивительное изображение. Насколько я могу судить, это помесь Василиска и Амфис Бены, причем выполненной рукой великого мастера?» Как вам несомненно известно, оба эти существа, подробно описаны Леонардо да Винчи, — в одной из его записных книжек, так называемом «Манускрипте H». Возможно ли, что присланное вами изображение принадлежит руке Леонардо? Если это так, то вы совершили открытие, которое бессмертит ваше имя. Могу поздравить вас с такой удивительной находкой. Надеюсь, в ближайшее время увидеть вас в Риме. С глубоким уважением, Антонио Сорди. Василиск и Амфис Бена два мифических существа, описанных Леонардо да Винчи. Старыгин вскочил и заходил по мастерской в волнении, сжимая руки. Как написал Антонио, «Манускрипт H». К сожалению, в Эрмитаже нет рукописи Леонардо, но в кабинете рукописей ему могут дать подробную консультацию. Дмитрий Алексеевич снял измазанный краской рабочий халат, надел пиджак и поспешил хорошо знакомой дорогой в кабинет рукописей. Танечка встретила его с неизменной радостью. «Дима, заходи, я как раз заварила кофе. А где же твоя химическая консультантка?» «После, после». Старыгин замахал руками. «Все после. Расскажи, пожалуйста, что ты знаешь о так называемом манускрипте «Эйч» Леонардо да Винчи?» «Манускрипт «Эйч»?» Таня на секунду задумалась. «Ну, как же?» «Как ты, конечно, знаешь большую часть рукописи Леонардо» унаследовал его друг и ученик Франческо Мельци. За десять дней до смерти, 23 апреля 1519 года, в замке Клу, близ Амбуаза, во Франции, Леонардо написал завещание, по которому Франческо, совсем тогда молодой человек, получил в наследство все бывшие тогда при нем рукописи, рисунки, портреты и инструменты. Франческо Мельце был верным учеником Леонардо. Он бережно хранил его рукописи, делал из них выписки и составил первый сборник, так называемый Ватиканский кодекс. Ни одного документа, написанного рукой учителя, Мельце не продал, несмотря на то, что ему делали чрезвычайно щедрые предложения. После смерти Франческо Мельце в 1570 году Сын его, доктор урацио Мельци, не имевший никакого представления о ценности рукописи Леонардо, свалил их на чердак и позабыл. Началось расхищение манускриптов, которые становятся объектом спекуляции. Большая часть попала в руки книготорговца Помпео Леони, который из части листов составил так называемый «Атлантический кодекс», переплетя его в красную кожу и сделав на обложке надпись «Рисунки машин и тайных искусств». У того же Помпео Леони два тома манускриптов приобрел английский посланник, граф Арондель. Впоследствии оба эти тома перешли в собственность английской короны и хранятся сейчас в Британском музее в Виндзорской библиотеке. После смерти Помпео Леоне, находившиеся у него рукописи Леонардо, достались его наследнику, Клеодоре Кальки, от которой после еще одного владельца они перешли в Амбразианскую библиотеку в Милане. Здесь оказались Атлантический кодекс и еще 10 рукописей, которые с тех пор известны под названием «Манускриптов» A-B-E-F-G-H, «Ай, эль и эм». «Ага», — воскликнул Старыгин. «Вот, наконец, и возник мой манускрипт «Эйч». Значит, он находится в Милане. Не спеши, Дима. привратности европейской истории еще раз нарушили целостность этого собрания рукописей. Когда в 1796 году Бонапарт завоевал Ломбардию, то из Милана все манускрипты Леонардо вместе со многими другими культурными ценностями, якобы для сохранности, были отправлены в Париж. Атлантический кодекс попал в Национальную библиотеку, а 12 отдельных рукописей — в библиотеку Французского института. В 1797 году в Вентури профессору университета в модене находился по служебным делам в Париже, изучил эти рукописи и опубликовал выдержки из них. Так что, все эти рукописи так и остались во Франции? Нет, после реставрации, вывезенные из Италии сокровища искусства по мирному договору, должны были быть возвращены. Однако в Милан возвратили только Атлантический кодекс, а остальные рукописи Леонардо так и остались в библиотеке Французского института. Кстати, если тебе интересно, у меня есть хорошие экземпляры издания профессора Винтури. Танечка, ты просто ангел. Старый ген молитвенно сложил руки. Я об этом даже не мечтал. Я тебя обожаю. Запишу этот комплимент в отдельную книжечку, которую буду в старости перечитывать долгими зимними вечерами. С этими словами Татьяна вскарабкалась по лесенке и достала с верхней полки стеллажа толстый том, переплетенный в телячью кожу с золотым тиснением на корешке. «Вот он, твой манускрипт, Эйч», — проговорила она, протягивая раскрытую на середине книгу. Дмитрий Алексеевич бережно взял книгу в руки и начал читать, на ходу переводя на русский. «Василиск. Он родится в провинции...» керинаики и величиной не больше 12 дюймов. И на голове у него белое пятно наподобие диадемы. Со свистом гонит он всех змей, ведь имеет змеи, но движется не извиваясь, наполовину поднявшись прямо перед собой. Говорят, что когда один из них был убит палкой неким человеком на коне, то яд его распространился по палке, и умер не только человек, но и конь. Губит он нивы, И не те только, к которым прикасается но и те, на которые дышит Замечательное создание, — с чувством проговорил Старыгин. Просто не животное, а оружие массового поражения. Ну-ка, а вот что пишет Леонардо про Амфисбену. Амфисбена. У нее две головы. Одна на своем месте, другая на хвосте. Как будто недовольна. Дмитрий Алексеевич перевернул страницу книги и вдруг удивлённо замолк. «Что там, Дима?» — окликнула его Татьяна. «Почему ты замолчал?» «Посмотри сюда. Ты поймёшь?» Старыгин протянул ей книгу. «Насколько я понимаю, это не твои пометки. Вряд ли вы наносите библиографические знаки таким грубым способом». Татьяна взяла у него том, взглянула на раскрытую страницу и ахнула. На полях книги по желтоватой старинной бумаге тянулась непонятная надпись, сделанная красным фломастером. Длинная цепочка отчетливых, крупно написанных цифр. — Какой ужас! — проговорила, наконец, женщина, положив открытую книгу на стол. — Какое варварство! Так испортить редчайшее издание! — Хорошо, что я был у тебя на глазах, и ты не подумаешь на меня, — С вымученной усмешкой промолвил Старыгин. «Как ты можешь, Дима?» — отмахнулась Татьяна. «Я прекрасно знаю, что ты на такое не способен». «Кто брал у тебя в последнее время эту книгу?» «В том-то и дело, Дима, что никто. С ней же несколько лет никто не работал. Да если бы кто-то и брал, неужели ты думаешь, что наш сотрудник мог бы так варварски обойтись с таким редким изданием?» «Позволь-ка». Старыгин... Наклонился над книгой и принялся разглядывать надпись через свою любимую лупу. «Почему ты носишь лупу без футляра?» — недоуменно спросила его Татьяна. «Ведь она может поцарапаться или разбиться, а вещь старинная, очень красивая». «Где-то потерял футляр», — равнодушно проговорил Старыгин. «Надо будет подобрать новый. Хочу тебе сказать, что эта надпись совсем свежая, сделана не больше, чем два-три дня назад». «Ничего не понимаю. Татьяна недоуменно пожала плечами. У нас в эти дни вообще не было посторонних, но, по крайней мере, свежую надпись намного легче свести». «Это точно», — подтвердил Дмитрий Алексеевич. «Я принесу тебе подходящий растворитель, который не повредит старинную бумагу. А ты позволишь мне скопировать эту надпись?» «Конечно», — кивнула Татьяна. «Не понимаю, зачем тебе это понадобилось?» «Но делай с ней все, что хочешь». Старыгин не стал объяснять своей подруге, чем заинтересовала его надпись на странице старинного кодекса. Он не хотел пугать ее, не хотел втягивать непонятные, необъяснимые события, разворачивающиеся вокруг картины Леонардо да Винчи. Странная надпись приковала к себе его внимание тем, что цифра 7 в ней была написана в точности так же, как каждая из четырех невидимых семерок на таинственном холсте из зала Леонардо. Точно тем же почерком, точно той же рукой. Дмитрий Алексеевич нисколько не сомневался в этом. При его опыте реставратора отличить один почерк от другого не составляло ни малейшего труда. Кроме того, Само место, где была найдена надпись, говорило о ее важности и о том, что цепочка цифр имеет прямое отношение к таинственной картине. На эту книгу, на эту страницу в ней указалось страшное создание на руках Мадонны. Старыгин рассеянно простился с Татьяной и поспешил к себе в лабораторию, не утешив расстроенную женщину. Ему не терпелось попытаться прочесть загадочное послание.